Глава 27. Кэролайн. Я снова не заметила, как рано утром ушел Брайан. Когда я проснулась, его в кровати уже не было. Или, может, еще не ушел? Я бросила взгляд на часы, и они тихонечко дернули минутной стрелкой, словно подмигнули. Действительно рано. Словно ужаленная я подскочила с кровати и, накинув халат, вышла из спальни. Рабочий кабинет Брайана располагался напротив. Дверь в него была приоткрыта, и из образовавшейся щели бил ровный поток электрического света. А это могло значить только одно — там кто-то есть. Осторожно, на цыпочках, я подошла к порогу кабинета и замерла, прислушиваясь. Было бы очень глупо ворваться в самый разгар каких-нибудь важных онлайн-переговоров. Но из-за двери не было слышно ни звука. Выждав несколько мгновений, я толкнула дверь и заглянула внутрь. Увы, в кабинете не было ни души. Поколебавшись немного, я все таки перешагнула через порог. Никогда не видела Брайана за работой, а мне так нужно было знать о нем всё. Я прошла к столу, коснулась кончиками пальцев спинки стула, деревянной столешницы, разбросанных бумаг с пометками, сделанными его рукой. И сама не заметила, как задела мышку от ноутбука. Того самого, которую он так старательно прятал от меня вчера. Экран тут же загорелся. Конечно, я не должна была на него смотреть, но досадная заноза, засевшая в душе после вчерашнего вечера, больно кольнула. И я взглянула. Взглянула и тут же почувствовала, как подкашиваются мои ноги. Брайан не закрыл одно из писем, и теперь его содержание знала и я. «Мистер Эллингтон, господин Такияма благодарит вас и вашу очаровательную невесту за любезное приглашение. Он будет рад посетить вас и лично выразить признательность, а также вернуться к обсуждению. «Вас и вашу кого?» Пол пошатнулся у меня под ногами. У Брайна есть невеста. Они вместе принимают гостей, в том числе и таких важных, как этот господин Такияма. Я сделала несколько глубоких вздохов, чтобы прийти в себя. Это помогло начать трезво мыслить, хотя и не притупила боль. Моё сердце как будто полоснули ядовитым ножом. И оно кровоточило, сжимаясь и корчась от невыносимых мук. «Тебе больше нечего здесь делать, Кэролайн». Мысленно продолжала убивать я себя. «Тебе нет места в его жизни». Я не помнила, как выскочила из кабинета, покидала в сумку вещи, которые смогла найти. Чистые, сухие, благовухающие. Все благодаря стараниям Брайана. Хороший жених достался кому-то, заботливый и красивый. И... Я даже не стала пытаться сложить одежду аккуратно, ведь лихорадочно трясущимися руками это сделать невозможно. И даже с каким-то жутким удовольствием сминала их, уничтожая все результаты труда Брайана. Как будто это могло причинить ему какую-то боль. Хотя бы миллиардную часть от той, которую ощущала сама. Хотя, за что я могла ему мстить? Он ничего не обещал, не клялся мне в любви. Лишь выполнял мою старую просьбу. Стал моим первым. Кого же мне винить? Разве только себя. Ведь это я не сдержала данное ему обещание. Я путалась в мыслях, путалась в чувствах и в этих чёртовых вещах. В конце концов просто вышвырнула часть на пол и, подхватив сумку, бросилась к двери. Замок, наконец, открылся, и я выбежала на волю. В этот большой мир, в котором нужно было научиться жить без него. Как я ни старалась сосредоточиться на работе, ничего не получалось. Я изо всех сил всматривалась в документы, но строчки расплывались перед глазами когда до конца рабочего дня оставалось чуть меньше часа, в душе и вовсе поселилась паника. Что, если сегодня он снова решит заехать за мной? Как мне себя вести? Что ему сказать? Я не знала и приняла самое трусливое решение — бежать. «Мистер Смитсон, у меня возникли некоторые трудности, придется искать новое жилье. пояснила я начальнику, кивнув на сумку с вещами. «Не будете возражать, если сегодня я уйду немного раньше? Наверное, я выглядела слишком расстроенной, чтобы мне отказать» и через пять минут я стояла на улице, не зная, куда ехать дальше. Немного поразмыслив, я набрала номер Майкла. «Если кое-кто очень симпатичный отпустит тебя на один вечер, буду рада тебя увидеть». «Кое-кто очень дурацкий отпустил меня на всю жизнь», — грустно проворчал друг, — «так что я полностью в своем распоряжении». «Ну тогда мы точно найдем, о чем поговорить», — в тон ему констатировала я.